Но Бородач кинулся на помощь Шепелявому, заходя к Вольфгангу справа. Тот вряд ли смог бы противостоять сразу двоим, да и тяжелая дубина не оставляла клинку никаких шансов. Женщина в окне спешно возводила арбалет. Лучники на крыльце уже натянули тетивы, целясь в открывшегося Рихарда. Расстояние не превышало 20 шагов, нечего было и думать увернуться от стрел, хотя еще имелось в запасе пара секунд, чтобы нырнуть в пусты на обочине. Но вместо этого Рихард размахнулся и метнул кинжал в спину бородача. Метнул по всем правилам, так как их учили в заставных башнях. От подобных бросков не всякая кольчуга спасет, а на бандите... Была только старая кожаная куртка. Кинжал угодил в основание шеи, вошел глубоко, почти по самую рукоять. Выронив дубину, бородач сделал три неуверенных шага в сторону, нелепо взмахнул руками и повалился на землю, так и не издав ни звука. Но Рихард этого уже не видел, потому что лучники спустили тетивы сразу после его броска. Одна стрела, летевшая слишком низко, чиркнула по бревну и, переломившись, ушла в сторону. А вторая попала рыцарю под левую ключицу. Удар был такой силы, что Рихарда опрокинула на дорогу. Небо, налитое густой синевой, распростерлось над ним, готовое принять блудного сына. Он не чувствовал ни боли, ни страха, и, несмотря на то, что левая рука отказывалась повиноваться, попытался подняться. Ему почти удалось, оставалось только встать с колен, но тут еще одна стрела ткнула его в ребра, а арбалетный болт, выпущенный из окна второго этажа, пригвоздил правую ладонь к земле. Боли по-прежнему не было. Тело словно бы не принадлежало ему. Чужая плоть. Мягкая, податливая, безразличная. С удивлением оглядывал Рихард, торчащие из нее оперенные древки, не понимая, от чего такие невзрачные предметы обладают столь огромной властью. А потом небо обрушилось на него. Разбилось на тысячи тысяч осколков взвилась яростным вихрем и утащила в темноту. Где все еще остервенело и стошно смеялся Сир Йоган Радбор, погибший магистр погибшего ордена. Шепелявый был слишком быстр, слишком вёрток. Двигался, будто огромная ящерица, отрывисто, непредсказуемо. Каждый его удар напоминал вспышку молнии, а отражать молнии наставники не учили. Тем не менее, Вольфганд каким-то чудом справлялся, хотя и не видел возможности контратаковать. А потом Шепелявый отвлёкся. Взгляд, брошенный в сторону на упавшего бородача, всего одно незаметное движение глаз. Именно оно его и подвело. Меч противника рванулся вперед, описал в воздухе сверкающий полукруг, рассек правую руку до самой кости. Взвизгнув, татуированный бандит отпрянул, но Вольфганг уже шагал следом, развивая комбинацию «Пусть». Замыкая восьмерку И лезвие расчертило врага наискось От левого плеча до печени Нож упал на землю Шепелявый медленно присел на корточки Зажимая ладонями распоротый живот Меж пальцев сочились крупные темные капли стреляйте гномовы мать!» Простонал он Вольфганг повернулся к крыльцу, готовясь встретить смерть, как подобает рыцарю. Он только что одержал победу и пока попросту не способен был бояться. Гнев битвы еще стучал в висках, пульсировал в венах, заглушая остальные чувства.